В эфире посиделкина. Здравствуйте, дорогие дети! В прошлый раз мы слушали начало итальянской сказки «Матео и Мариуча». Матео был храбрым воином. Ради того, чтобы спасти близких людей, родной город и свою прекрасную возлюбленную, он пожертвовал своей жизнью. Юноша договорился с властителем царства мертвых, что отдаст за их спасение собственную жизнь. И вот ровно через год, как раз тот самый день, когда была назначена его свадьба, смерч унес Матео.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 «Как ты мог оставить меня ни женой, ни невестой?» — воскликнула девушка. «Ведь обряд венчания не кончен. Но я не уступлю тебя никому. Даже в царстве мертвых я найду тебя». Девушки-корсики так же отважны и решительны, как и мужчины. Мариуча отправилась искать своего Матео. Вот кончились последние дома Виджанелла. Мариуча остановилась. Куда же идти? В какой стороне лежит царство мертвых? Тут к Мариучек прикскок, боком подскакала ворона. «Красивое колечко! Подари мне колечко, девушка!» «Не могу!» — сказала Мариуча. «Это кольцо надел мне на палец мой жених Матео». Но ворона не отставала. «Дай тогда другое колечко, ведь у тебя два!» «Ах, сестрица! Второе колечко я должна надеть на палец моему жениху Матео в царстве мертвых. Я лучше подарю тебе сережку». Мариуча вынула из смуглого ушка сережку и протянула ее вороне Ворона схватила сережку когтистой лапой и улетела На лету она обернулась и крикнула «Царство мертвых в той стороне, где заходит солнце! Иди прямо на закат солнца, девушка, никуда не сворачивай!» Мариуча повернула спину к востоку, лицом к западу и пошла Первые дни на ее пути попадались деревни. Потом начались дикие места. Мариуча шла по солнцем пустой равнине. Острые камни изрезали ей ноги. Горячий песок жег их огнем. День сменяется ночью, ночь днем, день снова ночью. А девушка все идет и идет. Впереди видны горы. За них садится солнце. И за них восходит луна. Скоро или не скоро Мариуча подошла к первой горе, поросшей веселым лесом. От дерева к дереву она и сама не заметила, как очутилась на вершине. Тут в небольшой котловине лежало озеро, круглое и блестящее, как зеркало. Мариуча наклонилась над водой, чтобы умыться, и тотчас же отшатнулась. Из воды на нее смотрела морщинистая старуха с седыми волосами. — Да где-то мое отражение! — вскрикнула Мариуча. Неужто минули не дни, а годы, как я покинула родной дом? А может, горе состарило меня раньше времени? Как я такая покажусь Матео? Девушка опустилась на прибрежный камень и заплакала. Она не знала, да и откуда ей было знать, что это озеро волшебное. Оно все отражало наоборот. Посмотрится в него старуха. Увидеть себя молодой и прекрасной Сглянет девушка и испугается Как испугалась Мариуча Будто ей и впрямь пора нянчить внуков А не плясать на околице деревни с парнями Поплакала Мариуча, а потом решила Пусть разлюбит меня Матео Но я все-таки разыщу его в царстве мертвых Она утерла слезы и стала спускаться с горы В долинке у корней дерева пробивался родник Мариуча не удержалась, посмотрела с него и звонко засмеялась. «Нет, Матея, не отвернется от меня, я по-прежнему хороша и молода». Радость придала Мариуче силы, и она снова упустилась вперед. А сил надо было много, потому что перед ней выросла вторая гора выше первой. Гора была каменистая и крутая. Однако недаром Мариуча родилась на Курсике, Где пройдет горная казат, там пройдет и корсиканская девушка. Вот уже близка вершина. Еще два-три уступа, и Мариуча одолеет гору. Вдруг послышался гром, и из-под земли поднялось стеной пламя. Тщетно Мариуча металась в поисках прохода. Она нигде его не находила. Мариуча была храбрая девушка, но все-таки девушка, поэтому она снова горько заплакала. Одна ее слезинка капнула в огонь. Огонь зашипел, прижался к земле и погас. Мариуча достигла вершины и увидела, что за этой, второй горой, поднимается третья гора. Стоит она, как угрюмый великан, и голова ее спряталась в тучах. Нет, никому не удастся пройти по такой крутизне. Пролететь бы до да крыльев за плечами, у Мариочи не выросли. Тут Мариоча услышала жалобный крик. Посмотрела, это белый голубь бьется в траве. Запутался лапкой в длинной травинке. Никак ему не распутаться. А над голубем кружит голубка. То припадет к земле, то опять зовьется И так жалобно кричит, будто плачет. — Ах, бедняжка, — сказала Мариуча Голубки, у нас с тобой одно горе. Ты хочешь вызволить своего голубя, а я — своего Матео. Я помогу тебе, а мне, видно, никто не поможет. Тут девушка нагнулась и осторожно разорвала травинку. Голуб взлетел, сделал большой круг рядом с Голубкой и вернулся к Мариуче. — Чем тебе помочь, девушка? — спросил он. — Вы не можете помочь мне, — печально ответила Мариуча. — Не надо вон на ту высокую гору. Голубь взвился вверх и пропал. Не прошло и минуты, как воздух затрепетал от взмаха быстрых крыльев. Прилетело тысяча голубей. Они ухватили красными лапками Мариучу за пояс и перенесли ее через гору. Там они опустили девушку на землю у входа в ущелье. «Счастливого пути!» — закричали они, улетая. Мариуча вступила в узкий проход между скалами. Идет девушка тесниной. Встали по бокам каменные утесы, заслонили солнечный свет. Сыро и темно в ущелье. Высоко над головой бежит дорожка неба. Ведет Мариучу дальше и дальше. Все уже ущели, все глубже уходит вниз. Еле видна верху дорожка неба. Вдруг раступили скалы, и девушка вышла на берег реки. Река не струилась, не журчала, воды ей тяжело колыхались, будто черная ртуть. Мариучу мучила жажда. Она хотела напиться, но вдруг вспомнила, что рассказывали о них ведь Жанелла. Есть такая река, разделяющая царство живых и царство мертвых выпьешь глоток воды и сразу забудешь все что было может это она река забвения и мариуча не стала пить тут к берегу причалила лодка вел ее старый пристарый старик перевозчик «Здравствуй, дедушка», — сказала Мариуча, — «перевези меня на ту сторону». Старик ответил, — «Живым нечего делать в царстве мертвых, я не повезу тебя». «Но ведь я ищу своего Матео», — стала просить его девушка, — «посмотри сам, вот это кольцо он надел мне на палец, а вот это кольцо я должна надеть ему на палец. Как же ты говоришь, что мне нечего там делать?» «Ну что ж», — сказал старик, — «садись в лодку». «Да запомни мой совет. Когда найдешь своего жениха и поведешь назад, молчи и не оглядывайся». Старик поднял тяжелые весла и, медленно загребая, повел лодку поперек реки. Весло поднималось и опускалось, но плеска воды не было слышно. Когда Мариуча вышла из лодки на том берегу, она увидела ворота, а над воротами надпись «Этот порог дважды не переступают». Но девушка не испугалась. Она перешагнула через порог и очутилась в царстве мертвых. Тут ее обступили тени. Они были так похожи друг на друга, что Мариуча растерялась. Пресвятая Мадонна подмыла она. «Как я найду моего Матео? Как я его узнаю?» Долго скиталась Мариуча По сумрачному царству мертвых Там не было ни дня, ни ночь Ни пения птиц Ни душистого запаха трав Вдруг сердце девушки дрогнуло Перед нею остановилась тень Такая же серая, как все другие Но что-то знакомое Проступало в неясных чертах Мариуча быстро надела кольцо На палец теней И вот чудо Перед нею стоит не тень, а Матео, ее Матео. Девушка схватила его за руку и побежала к выходу из царства мертвых. Вот впереди завиделся яркий свет дня. Блеснули тяжелые воды реки. Ворота были открыты, но выход стерегло чудовище о семи головах. Каждая из голов изрыгала дым и пламя. Мариуча прижалась к Матео, и они проскользнули мимо. «Еще три-четыре шага, и они вернутся в мир живых!» Вдруг девушка почувствовала за спиной палящее дыхание. Она оглянулась и увидела, что чудовище подняло среднюю, самую большую голову и тянется к Матею, чтобы напасть сзади и проглотить его. «Берегись, Матео, любимый мой!» – закричала она в смертельном испуге. «Ах, зачем она?» – оглянулась. «Зачем?» – крикнула. Тотчас чары, охранявшие их обоих, рассыпались, захлопнулись тяжелые ворота. Матео и Мариуча стали тенями. Буря подхватила их и закружила, словно опавшие листья. Так и носятся они, гонимые ветром, не думая о будущем, не вспоминая о прошлом. Но они все-таки вместе они крепко держат друг друга за руки. На пальце Мариуча сияет кольцо Матео. А на пальце Матео кольцо мариучи. Народная мудрость говорит: Любовь к кольцо, а у кольца нет конца. Влюбленные не могли жить друг без друга. Их не разлучили ни смерть, ни война, ни расстояние. Свет любви их дошел даже до нас с вами. И все же жаль, что Мариуча обернулась, ведь все могло кончиться хорошо, и она вывела бы своего возлюбленного из царства мертвых. Вы, может, спросите, а есть ли оно, это царство мертвых? Ведь мы знаем, что существует рай и ад. Но в древние времена, до пришествия Иисуса Христа, врата рая были закрыты, и души людей пребывали в особом месте, которое называли царством мертвых. Многие народы знали о нем, но по-разному его себе представляли. Об этом рассказывают старинные мифы и легенды, например, греческий миф об Орфее и Эвридике. Юноша по имени Орфей очень любил Эвридику, но ее укусила змея. Она умерла, и душа ее оказалась в царстве мертвых. Тогда Орфей отправился за ней, чтобы вывести из этого царства теней свою возлюбленную. Ему было сказано, что если он найдет Эвридику, то на обратном пути не должен оборачиваться, иначе потеряет ее навсегда. Орфей узнал Эвридику среди теней, и она пошла за ним. У самого выхода ему показалось, что позади никого нет. Он обернулся и увидел Эвридику, но тут же потерял ее навеки. Размышляя о судьбах этих влюбленных, чему мы должны научиться? Вере, надежде, любви, а еще смелости. Если мы любим, то должны безраздельно верить, что достигнем цели, смело не оборачиваясь идти вперед. Но если только начнем сомневаться, то навсегда потеряем свою любовь. Оказывается, что смелость не только берет города, но и хранит наши сердца, наши чувства наших любимых. До свидания, до новых встреч в Посиделкино!